Глава третья. Беспокойство мечтательной души. Портора и Тринити колледж. Да, братья были антиподами. Старший сообразителен, активен, непоседлив, хорошо подвешен язык. Младший замкнут, мечтателен, остроумен. Соученикам в Порторе придумывает смешные клички. Самого его прозвали, не вполне правда понятно почему, серой Вороной а его брата голубой кровью. Старший любит прихвастнуть, одевается как попало и во что попало, сносно играет на пианино, любит спортивные игры и рисование. Младший терпеть не может спорт, не умеет играть на пианино, не любит рисовать, чем вызывает раздражение громила Экмана, грозы Портора, школьного учителя рисования. Зато отличается независимостью суждений, прекрасно успевает по классическим дисциплинам, латыни-греческий знает лучше всех в школе, свободно переводит Фукидида, Платона, Вергилия. Его любимое произведение – это в 12 лет, Агамемнон Исхила. А еще неистощим на выдумки, смешит учеников, отлично подражает учителям. А еще обладает редким даром быстрого чтения. Ему ничего не стоит – за какой-нибудь час пробежать глазами толстый роман, после чего подробно и складно его пересказать. И немало времени, точно девочка, уделяет своему внешнему виду. По многу раз на дню меняет один экзотический туалет на другой, носит шелковые шляпы и длинные волосы. Одевается словом не по-школьному. Учится, в отличие от брата, хорошо, даже очень. Удостаивается почти всех имеющихся в наличии школьных премий. Про таких, как «Оскар», в советской школе говорили «круглый отличник». Читает, однако, далеко не всегда то, что требуется по программе. Любит исторические романы, мистику, готику. С восторгом проглотил колдунью Сидонию, переведенную с немецкого его же собственной матерью. Читает и книги посерьезнее. Диккенсу предпочитает «Дизраэли», зачитывается Конингсби, Вивиан Грей, перечитывает Уолта Уитмана. В детстве мать читала ему совершенно не детские листья травы, и, приехав лет через 15 в Америку, он скажет Уитмену, «Я пришел вам сказать, что знаю вас с колыбели». Любит и всю жизнь будет любить читать вслух. Любовь к художественному чтению, равно как и артистизм, несомненный актерский дар, перенял, как и многое другое у матери. Благодаря этому дару, между прочим, станет превосходным лектором. Американцы, особенно американки, будут от него без ума. Спустя лет двадцать с выражением прочтет книгу джунглей, таинственный остров, остров сокровищ, собственного счастливого принца, своим сыновьям. Еще больше, чем читать, любит рассказывать самые невероятные истории. Соученики собравшись зимним вечером у камина в Стоунхолле, слушали, затаив дыхание, его уже тогда блестящие импровизации. Несмотря на замкнутость, страсть к учебе и нелюбовь к спорту, ни первое, ни второе, ни тем более третье популярности учащемуся закрытой школы не прибавляет. Оскар пользуется всеобщей симпатией, и не только благодаря остроумию, имитаторским способностям, и умению увлекательно рассказывать занимательные истории. Обходительный, покладистый, скромный, даже застенчивый юноша, более глубокий, чем его брат. Таким виделся 16-летний Уальт одному из преподавателей. Довольно, согласитесь, непривычный набор эпитетов в отношении человека, которому предстоит покорить Лондон не застенчивостью, а язвительностью, не покладистостью, а эксцентричностью, Нравом взрывным, непокорным, не столько остроумием, сколько острословием. Жаловал Оскара и директор Порторы, преподобный Уильям Стил, нахваливал его родителям и в 1871 году вручил ему в торжественной обстановке королевскую стипендию для обучения в престижном Дублинском Тринити-колледже, где к тому времени уже учился его старший брат. Королевской стипендии удостоились тогда лишь три выпускника порторы, и имена всех трех в соответствии с традицией увековечили, выбив золотыми буквами на мемориальной доске при входе в школу. Куальду, впрочем, слово увековечили едва ли подходит. Когда спустя четверть века выпускник порторы попал за совершение непристойных действий за решетку, его имя было в попыхах закрашено. Так проходит слава земная сказали бы древние. Оставались древние коньком Оскара и в Тринити-колледже. Он переводит Аристофана, читает диалоги Платона, смакует сатирикон Петрония и, главным образом, благодаря двум наставникам, профессорам Джону Пентленду Мехафи и Роберту Белвертону Тиралу, тоже в каком-то смысле антиподом. Мехафи подвязался в Тринити-колледже профессором древней истории. Он хорошо знал родителей Уилли и Оскара, не раз бывал у них дома на Мэрион-сквер, и не только стал научным руководителем младшего Альда, но и по существу его опекуном. И Оскар тоже от души привязался к своему талантливому, вдумчивому тютору научившему его любить все греческое. Не раз называл его «мой первый и лучший учитель». Хотя политические взгляды юного эллиниста и его наставника совершенно не совпадали, Мехофи был убежденным юнионистом, Уальт – вслед за родителями, националистом, Мехофи – снобом и консерватором, Уальт – либералом. К профессору трудно было не привязаться. Человек он был на редкость обаятельный, колоритный и разносторонне одаренный. Помимо обожаемой древней Греции – увлекался крикетом и музыкой, теннисом и путешествиями, был ценителем и собирателем серебра, любителем красного вина и хороших сигар. К тому же Мехофи слыл отменным собеседником и даже, правда, много позже, написал книгу «Принципы искусства беседы». Серьезный ученый он острил прополую, не жалея ни собеседника, ни себя самого, выдумывал присмешные абсурдные истории. «В жизни меня высекли всего один раз за то, что я сказал правду», — любил повторять он. Впоследствии его любимый ученик, уже тогда ничуть не уступавший ему в искусстве беседы, развил эту тему. «Если говоришь правду», — заметил однажды Уальт, — «можешь не сомневаться, рано или поздно будешь изобличен. Подражая своему кумиру, юный Оскар даже отрастил в тринити Бакенбарды. Мехофи же со своей стороны оказал ученику неслыханную честь, доверил править общественную жизнь Греции, монографию, над которой в то время работал. Тоже античник Роберт Белвертон Тирл преподавал не греческий, а латынь. Со студентами этот суховатый, совсем еще молодой человек, профессору-латинисту, когда ускоручился учился в Тринити колледже, шел 22-й год. Держался, в отличие от Мехофи, на расстоянии, соблюдал дистанцию. Как и Мехофи, любил шутку, но скорее литературную. Основал и издавал университетский журнал «Каттабос», где печатал пародии собственного сочинения, где редактором одно время подвязался Уилли Уальд, и где впервые начал печататься «Оскар», про которого Тиролл не без некоторой снисходительности, хотя и с явной симпатией говорил забавен и мил. Добавим к этому, великодушен и щедр. Те, кто учился в Тринити вместе с Уальдом, свидетельствуют, он со всеми ладил, ни разу никого не подвел, ни на кого не донес, готов был поделиться последним шиллингом. И чего от этого тюфика, большого нескладного, погруженного в себя увольня, уж никак нельзя было ожидать, умел за себя постоять. Когда кто-то из студентов однажды высмеял его стихотворение, недавно перед тем написанное и прочитанное вслух на занятиях, Уальт, вспоминают очевидцы, преобразился. Тюфяк побледнел от ярости и, бросившись на обидчика, крепко его поколотил, чем завоевал уважение не только своих наставников Мехофи и Тирала, но и студентов». Все, пишущие сегодня об Уальде, невольно делят его окружение на тех, кто поддержал его во время и после судебных процессов, и тех, кто, напротив, от него отвернулся. Первых, понятно, было много меньше, чем вторых. Так вот, Тирл выступил в защиту Уальда и даже подписал петицию о досрочном освобождении его из тюрьмы. Что же до первого и лучшего учителя, то этот обаятельный великан – В 1895 году оборонил Уальд. Он единственное пятно на моей научной карьере. Уальд таким образом ухитрился запятнать и безупречную историю королевской Порторы, и ничуть не менее безупречную карьеру профессора Тринити-колледжа. Пока же Уальда обвинить не в чем, Он безукоризнен, как и в Порторе, учится превосходно, как и в Порторе Почти все призы, премии, медали и стипендии достаются ему. За что только ему не ставят высшие баллы, за что только не награждают. И за переводы греческих трагиков, и за сочинения о греческих прозаиках, и за эссе о латинских комедиографах. У Мехофи и Тирала были все основания им гордиться. В Тринити Уальт вступает сразу в два студенческих общества, историческая и философское, где горячо обсуждаются вопросы морали и эстетики. Уальт уже тогда, по всей видимости, отдавал предпочтение эстетике. Во всяком случае, в философском обществе студенты и преподаватели колледжа увлеченно обсуждают его доклады о прерафаэлитах и Алджерноне Чарльзе Суинберне. Со стихотворениями и балладами Суинберна, с его «Долорес», «Фаустиной» и «Прозерпиной» равно как и со стихами Бадлера и недавно открытого ему Уитмана, Уальт не расстается ни на минуту. Не пропускает ни одной лекции профессора английского языка и словесности Эдварда Даудена. Наряду с общественной жизнью Греции, книгой Мехофик, который, как уже говорилось, Уальт и сам приложил руку, штудирует греческих поэтов, труд искусствоведа и литература литературоведа, специалиста по греческой этике, Джона Аддингтона Саймонса, начинает и сам пописывать для дублинского университетского журнала, того самого, на страницах которого встретились лет 20 назад его родители. В дублинском Тринити и потом в Оксфорде он попадает в неплохую компанию. Среди его университетских знакомых будущие премьеры Великобритании Артур Джеймс Бальфур и Герберт Генри Асквит. Будущий вице-король Индии и министр иностранных дел Джордж Натаниэл Кирзон, с которым Уальт много лет регулярно переписывался. Будущие известные писатели Джордж Мередит и Морис Беринг. Ближайшим же его другом в Тринити был Эдвард Карсон. После колледжа их пути надолго разошлись, и в следующий раз Уальт встретится с ним только на своем первом процессе. Карсон в качестве адвоката маркиза Куинсбери будет задавать свидетелю Альду каверзные вопросы. Свидетелю Альд исхитрятся на них отвечать. В начале же 1870-х Оскар и Эдвард бродили, обнявшись по зеленым лужайкам колледжа. Души друг в дружке не чаяли. А четверть века спустя Карсон, словно оправдываясь, писал, что ему уже тогда в Тринити притила ветренность Уальда. Вот уж чего не было у Уальда в колледже святой Троицы, так это ветрености. Если, конечно, не считать ветренностью его заявление, будто бы он вместе с матерью учредил общество по упразднению добродетели. Викторианскую добродетель он упразднит позже. Ветренности не было, но возникло желание для двадцатилетнего молодого человека вполне естественное вести существование более независимое. Студент Тринити Уальд в эти годы переезжает из родительского гнезда в довольно затрапезный район Дублина Ботани-Бэй, где снимает квартиру и начинает, кто бы мог предположить, писать пейзажи и натюрморты. Склонность, которая раньше за ним не водилась. Посреди комнаты в захламленной студенческой квартирке Уальда стоит теперь мольберт, и посетители застают юного эстета, в пестрой блузе с кистью и палитрой в руке, чем не Безил Холуорд, пишущий портрет Дариана Грея. В том, что Оскар броско одевается, не живет дома и пишет картины, родители не видели ничего дурного. Но вот его новые связи, католические священники, отцы-изуиты, увлечение лекциями принявшего католичество кардинала Ньюмана в недавно созданном Индублинском католическом университете, Все это сэру Уильяму по понятным причинам понравиться никак не могло. Впрочем, почему новые? Ведь еще в 1862 году уже упоминавшийся католический священник Прида Фокс, вняв просьбам спиранцы и не обращая особого внимания на недовольство сэра Уильяма, приохотил десятилетнего Уилли и восьмилетнего Оскара католической вере. Так, по крайней мере, считают некоторые биографы. Как бы то ни было, сэр Уильям порадовался за младшего сына, да и за себя тоже, когда в июне 1874 года Уальт успешно, кто бы сомневался, сдал выпускные экзамены по классическим дисциплинам и получил стипендию в Оксфордский колледж Святой Марии Магдалины, Магдален колледж, куда осенью из Дублина и переехал. И впредь, В родной, грязный, как выражался Джойс Дублин, возвращаться будет лишь ненадолго и по неотложным делам. Как, собственно, почти все его талантливые соотечественники и прежде всего писатели, тот же Бернард Шоу, к примеру. Уальт, впрочем, пока ничего, кроме студенческих работ до да нескольких стихотворений в стол, а точнее в «Котто, босс», что по существу почти одно и то же, еще не написал.